Со смертью Ленчика Григорьева его кабинет обрел себе новых хозяев. За письменным столом, слушая жалобы Марка, удобно расположился Шурик. Сам же Марек полулежал на диванчике, живописно рисуя ужасную кончину их шефа. При моем появлении они почему-то вскочили без всякого на то основания. Не иначе как Марек уже успел поведать своему дружку о том, как почтительно со мною, Обращались в милиции. Что ж, это мне только на руку. Здорово, Орлы. Можете принимать первоначальное положение? Разрешил я, растягиваясь в кресле. Марсель, если возможно, расскажи мне, что здесь происходило после моего исчезновения. Да ничего особенного. Первым делом увезли шефа, а потом начали пытать меня. А что я мог сказать? Вы же все знаете сами. Ну еще в цеха заходили. Спрашивали у рабочих, не видели ли они посторонних. Мужики отвечали, что кроме вас никого не видели. Потом еще походили по зданию контор, расспросили Виктора. Он рассказал все, что знал. Ну Что еще? Составили протокол осмотра, сфотографировали, сняли с пресса пальчики и поехали в отдел, а остальное вы знаете. Пожарный выход. Открывать не пытались? Нет, а зачем? Тогда это придется сделать нам. Оставив его вопрос без внимания, постановил я. «Кто сегодня дежурит на основной вахте?» «Генка Туропов, а что?» «А вот что, дорогой Шурик, ты не мог бы стащить у него ключ от двери?» а «Откуда мне знать, какой он из себя? Там у него в коробке их пару десятков». «Так придумай что-нибудь. Скажи, что пришел следователь и просит этот ключ, а заодно пусть и вчерашнюю сигнализацию включит. Проверим, как она работает». Проблем нет, ждите через полторы секунды. Сигнализация не работала, что и следовало ожидать. Теперь мне предстояло разрешить второй вопрос, мучивший меня гораздо больше сигнализации. Каким образом могла произойти повторная вырубка света? Если мои догадки не подтвердятся, то вся моя пирамида рухнет к чертям собачьим. Обойдя всю фабрику по периметру, Я вошел в контору через главный вход и, клятвенно заверив Генку Топоркова, что встреча с госпожой Алферовой, у меня назначена еще вчера, прошел в пустую приемную. Внимательно ее осмотрев, я робко постучался к вдовствующей шифине и, согласно полученному приглашению, вошел в кабинет. «Как?» — округлив глаза, Марго даже привстала с места. «Разве ты?» «Разве я не в следственном изоляторе? Ты это хотела спросить?» «Нет, но...» «Не волнуйся, скоро буду. Зашел попрощаться». «Да что ты такое говоришь?» Взяв себя в руки, возмутилась она. «Значит, ты не виновен? Я очень рада». «Виновен я или нет, решит суд. Зря ввязался в вашу историю. До сих пор жалею». «А я тебе говорила, предупреждала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ты находишься под следствием?» «Да, как ты догадалась? Какая тут к бесу догадка. Я как узнала, что ты тут ночью околачивался, так и позвонила к тебе домой. Жена рассказала, что ты в милицию направился, вот и все. Кто же тебе сказал, что я здесь околачивался ночью?» «Виктор, а заодно доложил, как ты его в грязи искупал?» Пока все в ее рассказе логично клеилось одно к одному, и у меня не было оснований сомневаться в ее объяснениях. Тем более, что делала это она, совершенно естественно и свободно. Оставалась последняя. «Марго, ты не хочешь напоить меня чаем? Он у тебя просто чудо!» «Да ради бога, посиди чуть-чуть, я схожу за водой, секретаря-то нет!» и Едва только за ней закрылась дверь, я дотошно осмотрел все четыре имеющиеся в кабинете электророзетки и на одной из них нашел то, что хотел. Следы короткого замыкания. «Ты что это вдруг повеселел?» Внося самовар, подозрительно спросила Марго. «Или опять что-то вынюхал?» «Отнюхался я, Марго. А чай я пить расхотел, как-нибудь в другой раз. Надеюсь, другого раза не будет. А кто его знает, жизнь длинная. Когда-нибудь до да встретимся. До свидания!» Как мы и условились, Марок ждал меня у входа. Наказав ему этой же ночью поменять неисправную розетку на новую, я с легким сердцем отправился домой. От милки я ожидал все что угодно, но только не этого. Вместо бурных объятий и слёз радости на меня обрушился целый шквал упреков и руганий. «Где тебя нелёгкая носит?» Размахивая перед моим носом зажжённой сигаретой, она требовала ответа. «Ты знаешь, сколько сейчас время?» «Два часа дня». «Но почему такой тон?» «А потому что из милиции! Ты вышел, когда не было и десяти!» «Откуда такая осведомленность?» «Звонил начальник милиции и сказал, что все в порядке, что он все уладил, ты на пути к дому, а отец может выходить из подполья, он больше на него не сердится!» «Ну и сукин сын! Посмотри, как они меня отходили, до сих пор все болит!» В доказательство своих слов я задрал штанину и показал голень. Вот так бы он улаживал и дальше. Не вмешайся в это дело один человек. Вот сволочь!» Сразу же, принимая мою сторону, пожалела меня Милка. «Так что же, значит, отцу теперь всю жизнь сидеть на даче?» «Нет, теперь, благодаря моим стараниям, он может переходить на легальное положение. За это я тебя попрошу об одной услуге. Нужно позвонить и попросить к телефону Оксану, а дальше я сам возьму трубку». «Да чтоб я сама звонила твоим шлюхам! Ну уж нет, не дождешься. ни за что!» «Постыдись, она мне в дочке годится!» «А тебе хоть во внучке, хоть в бабушке!» «Ну ладно, уговорил!» Набрав номер и попросив Оксану, она передала мне трубку и демонстративно уселась рядом, всем видом давая понять, что растлевать мою душу она не позволит. Сухо договорившись о встрече, Я к великому ее разочарованию положил трубку и потребовал обеда. Обидевшись на меня за сорванный спектакль, она накидала мне какой-то подозрительной каши и ушла в спальню. А когда я, довесь заглатывал последнюю ложку, она появилась уже намазанная, причесанная и одетая. «Ты куда?» — ритуально спросил я. «За батькой?» «Нет, Костя, прогуляюсь вместе с тобой, посмотрю на твою дочку». — Вот дура-то! — от души рассмеялся я. — И не лень тебе, лучше бы папашку привезла. Мается ведь сердечный. — Оттуда и поедем за отцом, если ваше дневное свидание не перейдет в ночное. — Ну тогда иди, подгоняй машину, я выйду попозже. — Фигу! Дешево не купишь, пойдем на стоянку вместе. К месту встречи мы подъехали за пятнадцать минут до назначенного времени. Так что Алферовой младший еще и не пахло. Не обращая внимания на милки на ворчание, я попытался, основываясь на вновь появившихся данных, воссоздать картину вчерашней вечерней трагедии. Хронологически все это могло выглядеть так. В 10.30 живой и невредимый Ленчик просит меня о встрече, но до того у него произошел какой-то серьезный разговор с поздним визитером, который, вероятно. состоялся в кабинете Алферовой, потому что Марок этого мистера Икс не видел. Из этого следует, что, переговорив с гостем, Лёнчик идет в свой кабинет и звонит мне. Все это слышит сидящий у Алферовой посетитель. Наша встреча его в чем то не устраивает. Дождавшись, когда Григорьев возвратится, он глушит его графином и тащит под пресс. Это может происходить от десяти-тридцати, до 10.50. В 10.50 преступник устраивает короткое замыкание и, пользуясь темнотой, покидает место преступления. При этом следует отметить, что в здание он проник незамеченным, используя тот же прием. Я подъезжаю в 11.10, то есть через 15-20 минут после того, как убийца уже покинул контору. Кажется, здесь все ясно. Теперь остается узнать, Кто же был этим самым мистером Икс? Во-первых, этот человек должен был иметь запасные ключи от пожарного выхода. Такая возможность есть у каждого из обитателей Алферовского дома. Если исключить мою заказчицу Оксану и уехавшую Татьяну, то остается пять человек. Впрочем, родную сестру покойного Алферова, как и ее сына, со счетов можно сбросить тоже, тогда реальными исполнителями. «Видятся трое. Маргарита, Андрей и наркоман Игорь. Маргариту, как женщину, оставим на потом. А вот в лица Андрея и особенно наркомана Игоря следует всмотреться более пристально». Увлеченный своими соображениями, я не сразу заметил остановившийся рядом БМВ. «Кажется, появилась твоя дочка!» Больно ткнула меня локти Милка. «Если все твои дети имеют подобные лимузины, то я тоже хочу такой». «С ворливым женам это не положено». Выходя из машины, едко ответил я. «Привет, Оксана. Как настроение?» «Господи, а какие может быть настроение, когда вокруг такое творится?» Выходя навстречу, усмехнулась Алферова. «Вы оказались правы. Одной смертью дело не обошлось. Мама рассказала, как ужасно был убит Леня. Что же это такое?» Думаю, скоро все прояснится. Вы по-прежнему хотите, чтобы я занимался вашим делом? Или появились другие соображения? Нет. Почему они должны появиться? С Леней у меня были хорошие отношения. Он часто бывал в нашем доме. А у вашей матери? Тоже неплохие, но почему вы об этом спрашиваете? На всякий случай. Она вчера вечером никуда не отлучалась. Нет, по крайней мере, когда я в 8 часов приехала из института, она была уже дома. «Но что значит ваши вопросы? Ничего особенного. Вы уверены, что от девяти тридцати и до одиннадцати часов вечера она никуда не выходила?» «Абсолютно. Именно до одиннадцати часов мы с ней сидели в гостиной и предавались воспоминаниями о папе. Несчастье нас сблизило. За этот период, от девяти тридцати и до одиннадцати, она с кем-нибудь разговаривала по телефону. Уже на всякий случай спросил я». «Да, около одиннадцати, она позвонила в фирму, узнала, как там идут дела и вскоре пошла спать, а до этого ей звонила какая-то подруга». «Кто, кроме вас, в это время был в гостиной? Тетя Инна? А остальные? Где находились они?» «Сашка, как всегда, сразу после ужина уперся к своим компьютерам, Андрей возился в гараже, а Игорь приперся, когда я ложилась спать, это было в первом часу». Вы не заметили в его поведении ничего странного? Его всегдашнее поведение уже не кажется нам странным. Как обычно, он пришел под дозой, срочно потребовал поесть и тут же отправился спать. Вы уверены в том, что Андрей все это время находился в гараже? — Да, — уверенно ответила она, — оттуда барабанила музыка. Но лично вы его не видели? — Как сказать, примерно в половине двенадцатого я столкнулась с ним в холле... «А до этого времени он вам на глаза не попадался?» «Почему же? В девять часов он вместе с нами поужинал, а только потом отправился к себе в гараж?» «Вспомните, Оксана, в котором часу это было?» «Сколько может продолжаться ужин?» «Ну, наверное, не больше получаса?» «То есть с половины десятого и до половины двенадцатого вы не можете на сто процентов подтвердить его пребывание в доме?» «Я правильно понял?» «Если не считать доносившейся из гаража музыки, получается, что так? Но за этот период времени вы не можете поручиться из-за вашего двоюродного брата Александра, ведь после ужина он тоже находился вне поля вашего зрения, так?» «Так, но я опять-таки слышала, как у него наверху работает принтер. Он визжал до двенадцати ночи и изрядно мне надоел. Я уже собиралась подняться в курятник и нахлопать ему по ушам, но тут он замолчал». И вскоре Сашка спустился в гостиную. То есть ситуация аналогична первой. Вы просто слышали звуки, но при этом не видели ни Андрея, ни Сашку. Все верно? Ничего не понимая, согласилась Оксана. Кроме того, до двенадцати с минутами в доме не было Игоря. Вслух подумал я. А это значит, что все трое так и остаются под подозрением. То есть я ни на грош не продвинулся к цели. «О чем вы?» – участливо спросила она. «Под каким подозрением?» «Это я о своем. Оксана, вы действительно хотите узнать причину смерти отца?» «Да, я вам не раз об этом говорила. Тогда вам придется выполнить небольшое поручение. Я сделаю все, что вы скажете. Оно довольно необычно, и о нем никто не должен знать. Об этом можно было не говорить. Я вас слушаю. Мне нужно еще раз осмотреть ваш дом». «Пожалуйста, но ведь об этом обязательно узнают!» «Сделайте так, чтобы сегодня после двенадцати ночи дверь на черную лестницу оказалась открыта, а собака была молчалива, как сфинкс!» «Господи, Константин Иванович!» Рассмеялась девица. Но «Ну зачем такой криминал? В воскресенье под благовидным предлогом я могу всех отправить на дачу, и тогда в спокойной обстановочке осматривайте все, что душе угодно!» «Если до воскресенья...» Не случится нового несчастья. А кроме того, мне хотелось бы послушать ночную жизнь обитателей вашего дома». «Что? Как вы сказали?» Захлопала она черными крыльями ресниц. «Неужели вы могли подумать? Неужели кто-то из своих?» «Пока я сказал только то, что сказал. И давайте не будем гадать на кофейной гуще. Это бесполезное занятие только отвлекает от главной цели. Договорились?» «Договорились?» Я оставлю дверь открытой. Ну, вот и отлично. А теперь скажите, как к нему относились три вышеперечисленных товарища? И наоборот, как он относился к ним? Вам понятен вопрос? Да, Андрей подобострастно, Сашка по деловому, а Игорь в нем души не чаял. Наверное, потихоньку клянчил у него деньги. Ленька к ним относился соответственно. Андрей считал хулуем. Игоря безнадежно больным наркоманом. Что же касается уродца, то тут посложнее. Он, безусловно, ценил его голову, но при этом смотрел на него брезгливо, как на раздавленную лягушку. Понятно. Оксана, мне в этом деле не дает покоя один вопрос. Где Игорь берет деньги? Скажите, из дома пропадало что-нибудь ценное? Да, один раз. Год назад исчезли папины золотые часы. Но мы даже не сомневались, чьих это рук дело. Игорю тогда здорово досталось, и после этого кражи прекратились. По крайней мере, мне об этом неизвестно. И последний вопрос. Он, наверное, не скромен, но задать я его вам обязан. Могла ли ваша мать иметь с ним интимные отношения? Не думаю, хотя утверждать не берусь. Зачем ему сорокалетняя баба, когда у него на подхвате всегда был десяток семнадцатилетних? Это если смотреть на вопрос с эстетической точки зрения. А если подойти к нему прагматично? Не знаю, хотя, но давайте не будем гадать. Кажется, вы так советовали. Вы что-то не договариваете? Это плохо. Учтите, я действую исключительно в ваших интересах. Да, конечно. Как бы вам это сказать яснее? В общем, после смерти отца мать перестала спать в спальне и переселилась в гостевую комнату, которая находится в самом начале коридора. с непосредственным выходом прямо на лестницу. Это уже интересно. Кстати сказать, расскажите, кто где спит. Мне это может понадобиться. Обещаю, полученную информацию не разглашать. Боже, как серьезно. Конечно, я расскажу. Ухмыльнулась Алферова. Только учтите, что свою спальню я на ночь запираю. На первом этаже, возле кухни, живут Татьяна с Андреем, а в комнате, что примыкает к гостиной, Поселились тетка и Саша. На втором этаже, в самом конце коридора, слева спальня родителей, которую мать оставила, а справа моя комната. Ближе к выходу правой стороны комната Игоря, а напротив нечто вроде будуара. Ну и последняя, как я уже вам сказала, в самом начале небольшая комната для гостей. Напротив нее, через площадку, находится ванная комната и сортир. Такая информация вас устраивает? Вполне.